Так я понимал слова Хагакуре. В ситуации или-или, без колебаний выбирай смерть. Скрытая в словах, в отличие от спрятанного в землю, предназначено для других, или, как это бывает с лучшими из книг, не для кого. Хагакуре как раз относилась к книгам не для кого. Дзетэ приказал бросить все записанные за ним слова в огонь,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 Пытаемся сравниться с ним во всемогуществе или даже берем на себя его функции, внезапно заканчивая начатое им кукольное представление. Если он создает мир, то в нашей власти опять растворить его во тьме, поскольку Бог — просто одна из наших идей. Самоубийство есть тем самым и убийство Бога. Причем оно может быть повторено бесчисленное количество раз по числу тех, кто решится на этот шаг.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 Который прикасался губами Увидев снимок, я понял, что все необходимые фотографии казнимого уже сделаны Ничто больше не удерживало меня от последнего шага Но отчего-то я медлил Конечно, мне не надо было воспитывать в себе волю к смерти Она была чем-то вроде зверя с детства, жившего в моей душе Но раньше этот зверь отлично уживался с другими арендаторами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 Постепенно на меня снизошел покой. Все, о чем я думал перед этим, забылось. А потом в моей памяти всплыла страница из Хагакуре. Я увидел ее так отчетливо, словно кто-то невидимый раскрыл книгу прямо перед моими глазами. Разве человек не похож на куклу с механизмом? Он сделан мастерски. Может ходить, бегать, прыгать, даже разговаривать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 И озноб прошел по моей спине. Вот я стою здесь, перед этими запертыми домами. Я пришел сюда по дороге, привлеченный дымом костров. Думал ли я в прошлом году, что окажусь здесь в это время? Никто не ждет меня здесь. Но все же я гость в этой горной деревне. Я гость на празднике бон.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 Странное и пугающее произошло в моей душе, когда мимо нашего дома проходила процессия, несшая паланкин с алтарем. Чем старше я становился, тем меньше я понимал, что случилось в тот день. Само событие, живое и красочное, продолжало жить в моей памяти. Но его отпечаток был начисто лишен какого-либо смысла, который мог бы объяснить, что же произвело на меня такое сильное впечатление. Хотя я помнил шнуры на алтаре.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 к той, что дети узнают в школе даже в наше низкое время. Я постиг, что путь самурая — это смерть. Смерть была праведным поступком. Это было ясно хотя бы из того, что так поступили все праведники и святые, без исключения даже сам Будда. Но как можно пройти путь за одно мгновение? Я много размышлял об этом. «Дело в том», — понял я наконец —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 Плыть вдоль ровных берегов этой неостановимые мысли, глядя на замершую в воздухе молнию лезвия и искаженные лица людей только что со второй попытки перерубивших мне шею. Хагакуре говорит, что человек, которому отсекли голову, может совершить одно последнее действие. При жизни мне казалось, что это из области рассказов о чудесном. Вроде историй о Эда Кинари, которые я мальчишкой читал в бомбоубежище во время ночных налетов. Теперь я знаю, что это правда. Рассекая живот, я подумал о Хага И это воспоминание растянулось на все долгое путешествие к смерти, оказавшись моим последним действием. Ведь им вполне может быть и судорога память, мысль. Но она не похожа на обычные мысли обычного человека. Она не похожа ни на что вообще.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 Эта точка была на самом виду, и все же при жизни я ее не заметил. А сейчас, когда на моем исчезающем кусте появилась последняя роза, я не могу прикоснуться к ней губами. Страшнее всего то, что даже в столько раз перечитанном Хагакуре я не нашел ключей к своим замкам, хотя они лежали на самом виду. Вот, например, это место жителя Китая который украшал свою одежду и мебель изображениями драконов. Он был в этом так чрезмерен, что обратил на себя внимание его бога. И тогда перед окнами китайца появился настоящий дракон, после чего бедняга помер со страху. Должно быть, меланхолично замечает Дзетте, он был одним из тех, кто говорит громкие слова, а на деле ведет себя по-другому. Смерть была в моей жизни таким драконом. Она была соком, которым я пропитал не только свои книги, но даже само свое имя, переписав его иероглифами, завооруженный смертью дьявол. Я был гордым человеком и дал себе слово, что сумею посмотреть в глаза драконьему Богу, когда он появится передо мной, и мои слова не разойдутся с делом. Я не просто дожидался этого, я сам пошел навстречу.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 Потому что я явственно ощутил, как этот качающийся в такт движением толпы объем небытия, словно какой-то изначальный принцип, властвует над солнцем, праздником и веселящимися людьми. Ощутив это, я понял, что это не алтарь раскачивается в такт шествию, а все окружающее пространство качается в такт движением клуба пустоты в алтаре. Потому что внутри него...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 Но это казалось мне схоластикой. Честно говоря, я полагал, что он просто отдает дань суевериям эпохи, как Монтень, который постоянно прерывает свои рассуждения, чтобы раскланяться с католической догмой. Существование там, где ничего нет, даже в устах Дзетте, казалось мне бессмыслицей. А слова о кукольном представлении были для меня воплощением его мужского нигилизма. Мускулистая фигурка была занята важным делом.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 который как-то раз поглядел ей прямо в глаза из полонки на алтарем в жаркий летний полдень. Где надо было искать его? Где он прятался, тот, кто смастерил мой механизм? Пожалуй, спрятаться — это единственное, чего он никогда не мог. Но где надо его искать, все равно не ясно, потому что кроме него ничего нет. Может быть, поэтому его никто и не может найти?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 Тот единственный гость на празднике Бон, который вечно приходит в гости сам к себе. А головами Симы, изувеченная неловким ударом меча, все катится и катится по красному ковру и никогда не достигнет его края.